Глава восьмая. Дикари. «Послушайте, мастер Джейк!» «Да, мастер Жуки! Мне кажется, она наконец проснулась!» Кейт открыла глаза. Она опять лежала на полу, и ее опять внимательно разглядывали две пары глаз. Только комната, в которой она очнулась на этот раз, была другой, а мальчики не склонялись над ней, выискивая признаки жизни, а рассматривали ее с колченоких деревянных стульев, на которых они восседали, забросив ноги на ящики, придвинутые к помятой железной печурке. Оба попыхивали трубочками. «Сколько я проспала?» — спросила Кейт, садясь. Тот, кого звали Жуки, вытащил трубку изо рта и сделал вид, будто глубоко задумался. «Как вы полагаете, мастер Джейк, как долго она проспала? Часиков пять, не меньше? Полагаю, все шесть, мастер Жуки. Шесть?» «Да неужто так долго?» «Это как минимум. Я уж было подумал, она собирается открыть магазин». «Ясно», — перебила Кейт. «Неужели?» — ухмыльнулся Жуки. «Так какой же магазин, мастер Джейк?» «Я бы назвал его магазином по спанью целыми днями на полу и ничего не деланию мастер Жуки». Кейт покачала головой, а мальчики покатились со смеху. Причем Жуки мастерски изобразил, как он снимает шляпу, и низко раскланивается, сраженный наповал остроумием своего приятеля. Пока они веселились, Кейт огляделась по сторонам. Тусклый зимний свет, с трудом проникая через единственное окошко, покрытое толстым слоем грязи и наледи, освещал небольшую и ничем не примечательную комнату. Здесь не было почти ничего, кроме печки, перевернутых ящиков, служивших подставками для ног, до стульев, на которых удобно расположились мальчики. Пожалуй, единственной любопытной особенностью этой комнаты были ее стены и пол, выложенные из крупных блоков гладкого серого камня. Деревянными здесь были только потолочные балки. Кейт обнаружила, что лежит на сложенном одеяле, а ее босые ноги укутаны вторым одеялом. Ее несколько удивила такая забота. На ней было все то же жерстяное пальто, которое она выменила на Бауэре на цепочку от материнского медальона, осунув руку в карман, Кейт нащупала пальцами знакомую яйцевидную гладкость самого медальона. Нужно будет как можно скорее найти для него новую цепочку. Кейт тосковала по привычной тяжести медальона, висевшего у нее на шее, где она могла постоянно его ощупывать. Она вспомнила о магическом рынке, о ведьме, одурманившие ее, о двух ужасных существах, тащивших ее куда-то. Потом Кейт вспомнила, что ее спас мальчик по имени Рейв. Она снова увидела, как он спрыгивает откуда-то сверху, и оказалось, что он ее знал, он узнал ее. Но как такое могло быть? Кто он такой? Кейт перевела взгляд на Джейка и Жуки. Они устроили курительное состязание, Но каждый раз, когда один из мальчиков выдувал колечко дыма, второй вдруг заходился в приступе кашля или вскакивал, громко вопя, что его кто-то укусил зад и в суматохе уничтожал дымное произведение своего приятеля. Кейт не сразу поняла, что истребление колец дыма и было главной целью игры. Мальчики так веселились, что она сама невольно улыбнулась. «А вы знаете, — сказала наконец Кейт, — что курить очень вредно?» Мальчики нашли ее замечание невероятно смешным. «Нет, вы только послушайте ее! Курить вредно!» — загокотал Жуки. «Да всем известно, что на свете нет ничего лучше для души и тела, чем добрая трубочка!» «Лучшее лекарство!» — поддакнул Джейк, выдувая очередное колечко. «Курение вредно! Га-га-га! И главное, кто бы рассуждал о вреде и пользе?» Продолжал разглагольствовать Джейк. «Скажите, мастер Жуки, разве мы не предупреждали ее, что не следует заходить в шатры к ведьмам?» «Предупреждали», — охотно отозвался Жуки. «Мы ее предупредили, но она сделала все наоборот». «Ладно», — сдалась Кейт, — «вы правы. В следующий раз я непременно вас послушаюсь». «То-то», — сказала Жуки, «потому что мы не всегда сможем вовремя разыскать Рейфа, чтобы он успел спасти тебя». «Значит, это Рейф?» «Это он принес меня сюда?» «Ага», — ответил Жуки, — «ты же вырубилась! Ему пришлось всю дорогу тащить тебя на себе!» Кейт вспомнила об одеяле, которым были укрыты ее ноги, и подумала, неужели это сделал тот сердитый мальчик из переулка. «Где он?» «Скажите, пожалуйста, но разве не поразительная перемена настроения, мастер Джейк?» широко ухмыльнулся Жуки. кое кто вдруг воспылал желанием увидеть старину Рейфа». «И не говорите, мастер Жуки, да она в него втюрилась, верно?» Кейт почувствовала, как у нее вспыхнули щеки, и обрадовалась, что в комнате так темно и накурено. «Я просто хотела поблагодарить его за то, что он спас мне жизнь». «Он вообще-то занятой джентльмен, рейф то есть», — ответил Жуки. «Он велел нам присмотреть за тобой, чтобы ты опять не ударилась в бега. Хотя вряд ли ты теперь сбежишь, раз надумала выйти за него замуж», — сказал Джейк. «Это точно. Очень навряд ли. Тебе надо открыть магазин под названием «Я хочу выйти за Рейфа и завести сотню детишек». К счастью, Кейт хватило ума понять, что мальчишки нарочно ее поддевают, поэтому она пропустила их колкости мимо ушей. «Где я?» «В секретном убежище. Где же еще?» «Что еще за секретное убежище?» «Что за убежище?» – переспросил Джейк. «Наше убежище». «Секретное убежище самой беспощадной, самой знаменитой и самой лучшей шайки во всем Нью-Йорке! И вообще везде!» — добавил Жуки. «Ага, лучшие на свете — это мы, дикари!» Секретное убежище, Кейт лежала в его задней комнате, оказалось старой заброшенной церковью. Должно быть, когда-то это было грандиозное здание, ибо, войдя в центральный неф, Кейт была потрясена размерами храма. Каменные колонны вздымались на 80 футов к сводчатому потолку. Огромные витражные окна были частично разбиты и заколочены досками. Но сквозь уцелевшие стекла внутрь красиво и таинственно струились лучи зеленого, желтого, красного и синего света. Но вместо церковных скамей в огромном зале выстроились ряды коек, отгороженных друг от друга простынями, и в первый момент Кейт показалась, будто она видит перед собой огромную приютскую спальню. В помещении было не меньше двадцати ребятишек, мальчиков и девочек, в основном возраста Джейка и Жуки. Следуя за своими провожатыми мимо рядов коек, Кейт с удивлением отметила про себя, что все эти дети — Прямо сказать, не слишком чистые и хорошо одетые, выглядели сытыми, веселыми и вполне довольными жизнью. Богатый опыт путешествий по приютам научил Кейт и ее брата-сестрой с порога чувствовать атмосферу любого места. Какое тут царит настроение? Счастливое, грустное, отчаянное? Злые тут дети и взрослые или добрые? Сейчас Кейт сразу поняла, что попала в хорошее место. Посреди церкви перед большим столом собралась группка мальчиков и девочек, занятых сортировкой огромной груды вещей. Здесь были часы и шелковые носовые платки, кольца и ожерелья, серьги и маленькие резные шкатулочки, шубки и накидки, а какой-то мальчик тщательно записывал в большую амбарную книгу каждый предмет, который называли ему дети. «Что это?» — спросила Кейт а приходу дневную добычу», — ответил Жуки. «Что значит «дневная добыча»?» «То, что принесли сюда разные команды. Чертовски неплохой нынче улов». Когда смысл его слов дошел до Кейт, она поняла, что вся эта огромная куча добра была... «Постой, значит, вы воры?» «Ну да», — ответил Жуки и приосанился, горделиво просунув большие пальцы рук под подтяжки. «Лучшие воры во всем Нью-Йорке!» «Или в Бруклине», — сказал Джейк. «Или там», — не стал спорить Жуки, «хотя мы там никогда не были». Кейт понимала, что злиться на этих детей было исключительно глупо, но все-таки не удержалась. «Значит, вот какая у вас шайка? Воровская?» «Ага», — безмятежно отозвались мальчики. «И всему, что мы умеем, нас научил рейф «Он лучший, рейф сказал Джейк. «Самый лучший», — подтвердил Жуки. «Великолепно!» — сказала Кейт, прикусив язык. «Просто великолепно!» Согласившись, что это и в самом деле лучше некуда, джейки и Жуки спросили у ребят, где искать Рейфа, и были направлены в класс. «Чему же он учит?» — снова не сдержалась Кейт. «Чистить карманы? Вламываться в дома?» Но мальчики только рассмеялись и повели ее дальше. Пройдя через коридор в задней части церкви, они очутились в ярко освещенной комнате с деревянным полом и огромным камином. Когда Кейт и ее спутники переступили порог, мальчик по имени Рейв, который спас Кейт в переулке, раздувал огонь так, что пламя полыхало и трещало, как сумасшедшее. Около десятка ребятишек, все младше Джейка и Джуки, сидели на полу, глядя на своего наставника. Узкоплечья нервная девочка стояла сбоку от Рейфа. Приглядевшись, Кейт увидела незажженную свечу, стоявшую возле камина. готово спросил Рейф у девочки. Так и внула, хотя вид у нее был напуганный. Никто из детей не произнес ни слова и не шелохнулся. «Что тут происходит?» — шепотом спросила Кейт. «Гляди!» — шикнул на нее жуки. Рейф положил руку на плечо девочки. «Тогда давай!» и девочка сунула тонкую дрожащую ручку прямо в огонь. «Нет!» — Кейт бросилась вперед и оттащила девочку от камина. Она успела как раз вовремя. Девочка нисколько не обожглась, а Кейт крепко прижала ее к себе, словно боялась, что мальчик попытается отнять свою ученицу. «Что ты вытворяешь?» — завопила она. Рейф бесстрастно возрился на нее. «Здоров, рейф весело сказал Жуки. Они с Джейком остались стоять возле двери. «Мы приглядели за ней, как ты просил». «Она не сбежала, потому что втрескалась в тебя по уши», — добавил Джейк. «Разумеется», — поспешила вставить Кейт, — «это вранье». «Ага», — темноволосый мальчик повернулся к детям. «Закончим позже». Все дети, в том числе маленькая девочка, бесцеремонно вырвавшаяся из рук Кейт, весело выбежали из класса. Рейф прислонил кочергу к камину. «Босс хочет с тобой потолковать!» «Сначала ответь мне, что ты делал с девочкой!» «Учил ее, точнее, пытался!» «Чему? Как обжечься?» С мгновение мальчик разглядывал ее, потом наклонился и без предупреждения сунул свою руку прямиком в огонь. кей тахнула но к ее изумлению мальчик не обжегся. Кожа на его кисти осталась гладкой и невредимой. Затем он вытянул вторую руку, и коснулся фитилька свечи. Та вспыхнула. Мальчик вытащил руку из огня и дотронулся до ладони Кейт. Кожа у него была прохладная. «Я бы не дал ей обжечься!» Он задул свечу. «А теперь идем. Босс ждет». Рейв привел ее к лестнице на колокольню, у подножия которой валялся огромный железный колокол. Купол его был расколот, каменный пол под ним раскрошился в пыль. Наверх вела деревянная винтовая лестница. Кейт сказала, «Постой!» Мальчик остановился на второй ступеньке. «Я не понимаю, ты волшебник?» Мальчик рассмеялся. «Волшебники читают книги, знают всякие заклинания. Нет, я не волшебник. Но то, что ты проделал с огнем, я просто кое-что умею. А другие, эти дети, они... Каждый здешний ребенок обладает магией». «Именно поэтому все они здесь. Мы учим их использовать то, что в них заложено». Он отвернулся, но Кейт снова его остановила. «Я хотела поблагодарить тебя за то, что спас меня в переулке от этих типов». «От нечисти?» «Да. Джейк и Жуки все сделали как надо. Это они тебя спасли. Я лишь остановил нечисти». Он постоял немного, упершись руками в деревянные перила, а Кейт пристально всматривалась в его лицо, выискивая малейшие признаки узнавания, подтверждения того, что он откуда-то ее знает, но ничего не нашла. Тогда она смутилась и поплотнее запахнула свое шерстяное пальто. Она не понимала, что происходит, кто такой этот мальчик и все остальные дети, но решительно сказала себе, что это не имеет никакого значения. Главное для нее — поскорее попасть в Кембриджский водопад, разыскать доктора Пима и найти способ вернуться к Майклу и Эмми. «Слушай, я признательна тебе за все, что ты сделал. Ты это уже говорила. Но мне нужно попасть в совсем другое место. Это очень далеко, так что чем раньше я отправлюсь, тем будет лучше. И где это? На севере. И как ты туда попадешь?» Кейт нервно поежилась. «Не знаю. Сяду на поезд». «У тебя есть деньги на билет?» «Нет, но...» «Я так понимаю, на еду у тебя тоже нет денег?» Кейт промолчала. «Скоро стемнеет и станет еще холоднее. Даже в этом пальто ты одета совсем не для зимы. Каким образом планируешь не окоченеть?» «Я не знаю, но...» «Сдается мне, ты вообще мало что знаешь, кроме разве что того, как убежать отсюда и побыстрее замерзнуть насмерть». Кейт открыла было рот, чтобы заспорить, но мальчик даже не стал ее слушать. «Тебе надо повидаться с боссом!» заявил он и стал подниматься по лестнице. Выждав несколько мгновений, Кейт сердито последовала за ним. Башня оказалась высокая, но поднимались они в полном молчании. В нескольких местах ступеньки были разбиты, расщепленные доски шатались, а кое-где и вовсе отсутствовали. Часто приходилось перепрыгивать через провалы, И каждый раз при этом Кейт чувствовала как зияющую пустоту внизу, так и внимательное присутствие мальчика, зорко наблюдавшего за ней сверху, чтобы подхватить, если она поскользнется. Кейт постаралась не дать ему этого шанса. Ни за что на свете она не собиралась еще раз благодарить его. Чем выше они поднимались, тем холоднее становился воздух, тем сильнее ветер задувал в трещины стен». Кейт чувствовала сосущую пустоту внутри, голова у нее кружилась. Она ничего не ела после той картошки, которой поделились с ней мальчики на рынке. А до этого, когда она в последний раз нормально ела, наверху башни их встретили десятки голубей, которые сидели на веревках колоколов и негромко ворковали, распушив перья на холоде. В потолке красовалась большая неровная дыра, через которую виднелся клочок серого зимнего неба. клюку была приставлена деревянная лестница. «Постой!» Мальчик обернулся, поставив ногу на первую перекладину. «Что еще?» Он смотрел на нее, и Кейт вдруг почувствовала странную дрожь в груди. Это чувство было ей уже знакомо. Она впервые испытала его внизу, когда стояла рядом с этим странным мальчиком, а он сунул руку в огонь. Но сейчас, когда они были одни наверху башни, и мальчик в упор разглядывал ее, это чувство оказалось настолько сильным, что Кейт совсем растерялась. «Там, в переулке, ты повел себя так, как будто узнал меня. Как это возможно?» Ей показалось, что мальчик пристально изучает ее лицо. В нем чувствовалось что-то опасное, смотреть на него было все равно, что разглядывать дикого зверя. Кейт с большим трудом заставила себя выдержать этот взгляд. «Я ошибся», — наконец ответил Рейв. «Ты просто похожа на одного человека, которого я знаю». С этими словами он полез вверх по лестнице, а Кейт осталась стоять, делая долгие глубокие вдохи, пока он не крикнул ей сверху «Ты идешь?». Тогда она тоже поднялась, пролезла в люк и очутилась на открытом воздухе. Вершина колокольни — представляла собой просторную прямоугольную площадку, увенчанную остроконечным сводом, опиравшимся на колоннаду. Стоять тут было все равно, что очутиться в доме, без стен, но под крышей. Три гигантских железных колокола, точно таких же, как тот, что валялся внизу, висели над головой у Кейт. На месте их отсутствующего собрата зияла пустота, похожая на Щербину в широкой улыбке. Здесь было жутко холодно. Кейт поплотнее обхватила себя руками и посмотрела направо, скользнув взглядом вдоль длинной улицы до широкого пространства по зимнему мертвого парка, белеющего вдалеке. Потом взглянула в другую сторону, на лабиринт зданий и улиц, убегающих в пригороды. После этого обернулась назад и обнаружила, что церковь стоит на берегу широкой серой реки, затянутой серым льдом у берегов. Тогда Кейт посмотрела прямо перед собой. В двадцати ярдах от неё незнакомая женщина что-то писала, сидя за столом. Женщина с головой ушла в работу. Стол перед ней был весь заставлен пачками придавленных грузом бумаг, края которых трепетали на ветру, как паруса маленькой белой флотилии. Похоже, она не замечала ни холода, ни ветра. Ее занимала только работа. На вид женщине было около 50 лет, седая, коротко по-мужски подстриженная, в глухом черном платье с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой с наброшенной сверху черной же шалью. За столом она сидела прямо и ровно. Со своего места Кейт не видела ее правую руку, но на левой, в которой женщина держала перо, не было ни колец, ни каких-либо других украшений. У Кейт сложилось впечатление, что перед ней человек всесокрушающей воли, как будто огонь, горящий в этой женщине, не только согревал ее на ветру и холоде, но полностью выжег изнутри, оставив лишь самое главное. Что-то тяжелое легло на плечо Кейт. Это мальчик накинул длинное толстое пальто поверх ее подбитого ветром пальтишка. «У тебя не пальто, а одно название, а это медвежье». Это была целая шуба из густой черной шерсти, очень теплая и очень тяжелая. Мальчик одернул на Кейт полый, так что шуба повисла у нее на плечах, как плащ. При этом ей показалось, будто он очень старательно избегает ее взгляда. Кейт снова вспомнила об одеяле, которым кто-то укрыл ее ноги во сне, и вдруг поняла, что это тоже сделал Рейв. «Идем». Он повернулся, и зашагал через площадку, обогнув дыру посередине, а Кейт пошла за ним, волоча за собой по полу подол шубы. Рейф остановил ее в шаге от стола, и они стали терпеливо ждать, когда женщина обратит на них внимание. Наконец она отложила перо и подняла глаза. «Итак?» — голос женщины был похож на звук кремниевого огнива, высекающего искры — и есть та самая девочка, которая устроила такой переполох?» Она встала и обошла вокруг стола. Женщина оказалась невысокой, всего на дюйм или два выше Кейт, но манера держаться так, будто у нее железные стрежни в костях, делала ее намного выше. У женщины были суровые серые глаза и такая обветренная, покрытая морщинами кожа, словно она большую часть своей жизни провела под открытым небом. Кейт легко могла бы представить ее на палубе корабля или среди великих равнин Дикого Запада. Эта женщина выглядела так, словно ей требовалось огромное пространство, чтобы полностью проявить свою сокрушительную волю. Серые глаза в упор разглядывали Кейт, и хотя их взгляд нельзя было назвать недобрым, В нем тщетно было бы искать сочувствие или теплоту. «Как тебя зовут, девочка?» «Кейт. Кэтрин. Я Генриетта Бёрк». Она протянула левую руку, и только тогда Кейт заметила, что правая рука женщины совсем не спрятана под шалью, как ей казалось раньше, а просто отсутствует. Точнее говоря, рука заканчивалась в районе локтя, а рука в платье был наглухо зашит. Кейт, машинально протянувшая было правую руку, смущенно поправилась. Женщина коротко и сильно стиснула ее ладонь. По ощущению, это было примерно то же, что обмениваться рукопожатием с орлом. «Ты заметила, что у меня нет правой руки? Десять лет назад ее отрубила шайка остолопов и ворожденцев из Сент-Луиса. Они обвинили меня в колдовстве, что, разумеется, было справедливо». «Но эти кретины почему-то вообразили, будто смогут меня остановить, лишив правой руки. Очень скоро им пришлось убедиться в ошибочности своего предположения. Разумеется, было довольно утомительно учиться писать и творить заклинания левой рукой. Но если человек что-то решит, его ничто не остановит». Дам, мадам». Кейт просто не знала, что еще можно сказать. «Извини, что пришлось встретиться здесь». «Но я считаю, что холодный воздух обостряет разум. Это правда, что ты из будущего?» Вопрос застал Кейт врасплох. «Откуда?» «Я это знаю, поскольку это моя профессия — узнавать, о чем говорят люди. И я попрошу тебя отвечать на мои вопросы быстро и по существу. У меня мало времени и еще меньше терпения. Итак, повторяю вопрос. Ты в самом деле явилась из будущего?» Да. «И ты хочешь вернуться обратно?» «Да». «Но тебе нужна помощь могущественного колдуна или колдуньи. Ты для этого отправилась к той ведьме с базара, которая продала тебя нечисти?» «Да. Вы не могли бы...» «Отправить тебя обратно?» «Нет. Несмотря на то, что я вполне могущественная колдунья, твоя просьба выходит за пределы моих возможностей. Спусти-ка сюда Скрагза». Последнее приказание было адресовано мальчику, и Рейф, не говоря ни слова, подошел к краю площадки, ухватился за свисавшую сверху веревку и быстро полез наверх. Через секунду Кейт услышала топот его башмаков по крыше. «Скрагс!» — Генриетта Берг налила себе чашку кофе, из стоявшего на столе кофейника. «Когда-то был грозным волшебником». Но однажды он перестарался и сотворил заклинание, уменьшившие его ровно вдвое. Тем не менее, он все еще силен. Это он навел маскировку на нашу церковь. Полиция или нечисти могут сколько угодно ходить совсем рядом с ней, но никогда и ни за что нас не увидят. Сейчас старина с целыми днями болтает с птицами. Наверху снова загремели шаги, и мальчик, опять появившись в отверстии, съехал вниз по веревке. За его спиной было что-то привязано. Присмотревшись, Кейт увидела, что это старый, пристарый, костлявый седой карлик, завернутый в поношенный коричневый плащ. Как только Рей встал на пол, старик спустил короткие ножки с его закорок, убрал руки с его шеи и, не обращая внимания на Кейт и Генриету Бёрк, Уселся на стоявший возле стола стул и принялся грызть ногти. «Скрагс», — сказала женщина, — «вот эта девочка! Ты сможешь помочь ей в том, о чем мы толковали?» Кейт подумала про себя, что этот загадочный скрагс выглядит так, будто ему самому необходима помощь. Кожа на его лице была дряблая и серая, белки глаз кроваво-красные, скрюченные пальцы с распухшими суставами. Сальные космы длинных нечесанных волос развивались на ветру. Иными словами, он явно нуждался в помощи, а еще, вероятнее, в хорошей ванне. Старик уставился на Кейт и хрюкнул, не вынимая ноготь изо рта. — В ней есть сила. Она ее подавляет, но я могу вытащить ее наружу. — Спасибо, Скрагс. — Генриетта Берг снова повернулась Кейт. «Ты знаешь, что случится завтра ночью, дитя?» э, -э разделение?» Кейт не сразу вспомнила слово, которое обронили существа, купившие ее у ведьмы. «Именно. В сочельник магический мир уйдет в укрытие. Это событие планировалось на протяжении долгих десятилетий. Можешь себе представить масштаб грядущих перемен?» Не прерываясь, женщина подошла к краю площадки и посмотрела на лежащий внизу город. Будут наложены особые чары, которые изменят воспоминания всех, без исключения обычных людей на планете. Огромные пространства Земли станут невидимыми, все магические общины должны будут принести клятву, обезуясь строго соблюдать разделение и больше никогда не показываться тем, кто остался снаружи. Многие по глупости восставали против этого, но в конце концов их удалось сломать. «Разделение — наша единственная возможность выжить!» Она снова обернулась Кейт. «Я рассказала тебе об этом только для того, чтобы ты поняла самое главное. До окончания разделения я намерена задействовать все силы и возможности Скрагза в интересах дела. Пожалуй, следующий день, два, три после разделения он тоже будет мне нужен» а потом он сможет отправить тебя домой. Будешь ждать. Если нет, мы тебя не задерживаем». Первым порывом Кейт было поблагодарить и попрощаться. У нее не было ни малейшего желания доверять свою судьбу этому странному скрагзу, несмотря на все заверения Генриетты Берг в его грандиозных возможностях. Достаточно сказать, что этот могучий волшебник увидел на столе миску с супом и теперь пытался съесть его пальцами. Но Кейт удержалась от поспешного ответа. Отказаться легко, но что она будет делать дальше? Каков ее план? Добраться до Кембриджского водопада и разыскать доктора Пима? Очень хорошо, но как это сделать? Мальчик был прав. У нее не было денег, она очутилась среди зимы в летних сандалиях. Чем она будет платить за билет, еду, теплую одежду? — И что я должна буду сделать для вас взамен? Женщина улыбнулась, если, конечно, это можно было назвать улыбкой. Узкая полоска ее губ стала шире на восьмую часть дюйма. «Значит, ты уже знаешь, что в этом мире ничего не бывает бесплатно. Что ж, это хорошо. Приятно убедиться, что девочки будущего — непоголовные идиотки». «Я не хочу воровать!» Женщина рассмеялась, ее смех был похож на сухой хлопок. «Значит, ты можешь себе позволить роскошь обладания моральными принципами? Дело в том, что я пока не знаю, какой будет цена. Я назову ее, когда придет время, и ты сама решишь, платить или нет. Договорились?» Кейт покосилась на край крыши, где стоял мальчик. Она уже несколько минут не смотрела на него. Стоило ей взглянуть на него сейчас, как он тут же отвернулся. Но в эту долю секунды... Кейт увидела в его лице ту тень узнавания, которую так долго искала. Он соврал ей. Он ее знал. «Я жду ответа!» И Кейт, не сводя глаз с мальчика, ответила «Да». Мисс Берг велела Рейфу подобрать для Кейт теплую неброскую одежду, накормить ее и найти для нее место в спальне. «Завтра», — сказала она, — «разговор будет продолжен». Когда Кейт и мальчик вернулись в главный зал церкви, Рейф подозвал девочку на вид года на два младше Эммы. «Ей нужна одежда», — сказал Рейф девочке, — «для мальчика. Ее разыскивает нечисть. Чем меньше она будет привлекать внимание, тем лучше». Когда девочка повела Кейт куда-то вглубь помещения, он крикнул им вслед «И шапку, чтобы спрятать волосы!» «Без тебя, знаю, не тупая!» — огрызнулась девочка — «Ведет себя так, будто я дурочка какая-нибудь!» Она привела Кейт в комнату до потолка, заваленную ношенной одеждой. Здесь девочка буквально нырнула в груду вещей и принялась выбрасывать оттуда шерстяные брюки, носки, рубашки, свитера и прочие тряпки, которые Кейт приходилось ловить на лету. «Перемерь все! Что-нибудь до да подойдет!» — посоветовала девочка. Между прочим, это была та самая девочка, чью руку Кейт недавно вытащила из огня. Кейт хотелось спросить ее, помнит ли она об этом эпизоде, но она не решилась, подумав, что девочка ответит «Помню, конечно, или ты думаешь, будто я дурочка какая-нибудь». На мгновение Кейт так живо представила себе Эмму и так заскучала по сестре, что все ее тело сотрясло судорожное рыдание. «Эй, ты в порядке?» Девочка протянула ей пару штанов, в которых вместе с Кейт могли бы поместиться еще четверо или даже пятеро человек. — У тебя такой вид, будто ты сейчас разревешься. Да не трусь, подберем мы тебе шмотки. Кейт вытерла глаза и через силу улыбнулась. — Я знаю. Спасибо. Наконец... После того, как было отбраковано все слишком большое, слишком маленькое, слишком вонючее, а также все некогда служившее пристанищем для животных, Кейт облачилась в теплые шерстяные брюки, шерстяную рубашку поверх мягкой хлопчатобумажной, короткую брезентовую курточку, поддетую под на Бауэре шерстяное пальто, к которому она уже успела привыкнуть, и пару шерстяных носок толстой вязки. Девочка, ни секунды не стоявшая на месте, присела перед ней на корточки и принялась выстраивать на полу шеренгу башмаков, бросая неподошедшие через плечо в огромную кучу. «Вот эти, что надо!» — воскликнула она. Кейт видела, что ботинки были из разных пар, однако примерно одного размера, да и высота каблука тоже казалась почти одинаковой, так что она решила не спорить. «Теперь тебе нужна шапка!» Девочка снова зарылась в кучу. «А этот мальчик?» рейф осторожно начала Кейт. «Он кто такой?» «Рейв, он кто такой рейф «Да, это я уже слышала. А кроме этого, он привел меня сюда». Теперь из кучи вещей торчали только ноги девочки. «Мои родители умерли от туберкулеза. После этого я пошла работать на фабрику в пригороде. Жуткое место, я тебе скажу. Нас там было много, девочек». Хозяин держал нас в заперти и заставлял шить день и ночь. Бил нас, кормил как собак. Но, — изумленно воскликнула Кейт, — это же немыслимо. Так нельзя поступать. Есть же законы. Законы? Ха! Если ты ребенок, да еще с магией в крови, обычные люди быстро тебя поймают и приставят к работе. И никому нет до тебя никакого дела. Сама подумай, ведь мы умеем делать особенные вещи ботинки, шкафы, да что хочешь. В них во всех есть магия. Например, одежда, которую мы шили, делала людей красивее, выше ростом или стройнее, то есть не такими жирными, и наш хозяин продавал ее за бешеные деньги. Ну и копам платил, конечно. Всем плевать. Почему же ты не убежала? — Не будь дурочкой, — сказала девочка, точь-в-точь, -точь, как сказала бы Эмма. — Если у тебя в крови магия... Это еще не значит, что ты можешь пуляться в плохих парней молниями из носа. Она вернулась с кипой шерстяных кепок. Короче, нас нашел Рейф и задал тому дядьке, между прочим, взрослому дядьке, жуткую взбучку. А потом сказал нам, можете идти куда хотите, а можете отправиться со мной. Вам придется работать, но у нас никто никого не бьет, и вы всегда сможете уйти, когда захотите. Он так помог всем здешним ребятам спас их. Так же, как Мисс Би спасла его, когда он был мальчишкой. Ты уже слышала эту историю? Кейт покачала головой, и девочка заговорщически понизила голос. Только никому не говори, ладно? Рейф убил человека. Ему было всего шесть лет, а он взял да и проткнул этого дядьку насквозь, да прямо в сердце. Девочка с явным удовольствием и громким ух! изобразила, как протыкает Кейт прямо в сердце. Ну вот, и за это целая толпа людей погналась за Рейфом и поймала его. И тут перед ними как появится наша мисс Би. Они сразу поняли, что она ведьма, а она возьми, да и скажи, что пусть кто-нибудь из них только тронет Рейфа, и она живо превратит его в свинью. И превратила, как только один тип решил проверить, что будет. Вот тогда-то и было положено начало дикарям с Рейфа, а он потом отыскал и собрал всех нас. Девочка взяла кепку и натянула ее на голову Кейт. «Кажется, маловато», — заметила Кейт. Но не успела она это сказать, как кепка стала растягиваться, пока не села тютелька в тютельку. Остальные шапки девочка покидала обратно в кучу. «Здорово!» — Кейт опустила глаза и увидела, что ее башмаки, секунду назад бывшие из разных пар, теперь неотличимы друг от друга. А ее одежда, еще недавно лишь приблизительно подходившая по размеру, теперь сидела так, словно была сшита на заказ по ее фигуре. Так вот, значит, как действовала магия этих детей. Проникала в вещи, которые они создавали или которых касались. — Идем ужинать! — весело воскликнула девочка. — А то без нас все слопают! И она выбежала из комнаты. Кейт осталась стоять, голова у нее шла кругом. Что же это за дети, среди которых она неожиданно оказалась? И кто такой этот загадочный мальчик? В шесть лет он убил человека, а после этого стал спасать других детей. Нет, все это было совершенно непонятно. Но главное, и это тревожило Кейт сильнее всего, откуда он ее знал? А в это самое время загадочный мальчик был в дюжине кварталов к югу от церкви. Он шел по ничем не примечательной улице, которой вскоре суждено было исчезнуть со всех карт Нью-Йорка. Стемнело. Большие белые снежинки падали на землю из темноты. Мальчик вошел в старый дом, спустился вниз по лестнице и трижды постучался в подвальные меблированные комнаты. Пожилая женщина... Настоящая старая корга в шали, туго обмотанные вокруг ее костлявых плеч, открыла ему дверь. Рейф бросил несколько медиков в ее покрытую старческой рябью ладонь, и старуха отстранилась, пропуская его внутрь. Мальчик быстро шел через анфиладу темных комнат. Здесь пахло вареной редькой, потом и табаком. Мужчины и женщины сидели на полу или вдоль стен, негромко переговариваясь на языках далеких стран. Он остановился перед дверью в глубине меблированных комнат. В щели над порогом дрожал свет одинокой свечи. Мальчик поднял руку, чтобы постучать, но его опередил голос. «Входи!» Он вошел в маленькую комнатушку, освещенную единственной свечой. Темноволосая и темноглазая девочка, на вид не старше 14 лет, сидела за столом. Перед ней стоял пустой стул. Рядом со свечой на столе выстроились в ряд неглубокая глиняная миска, нож и несколько маленьких флаконов. Мальчик порылся в кармане и вынул сложенный в несколько раз кусочек тряпки. Развернув его, он вытащил единственный светлый волос и протянул его девочке. «Я хочу знать, кто она такая», — сказал он. После этого мальчик сел, глядя, как девочка наполняет водой глиняную миску, капает туда масло, поджигает волос на огоньке свечи и опускает в миску. Жидкость помутнела. Несколько секунд девочка пристально вглядывалась в поверхность воды. Наконец она подняла голову, глаза ее просияли. Она пришла из будущего. «Зачем? Что она здесь делает? Чего ей надо?» «Она хочет вернуться домой, но, попав сюда...» Она изменила ход событий. Что это значит? Девочка долго молча смотрела на него. Ты уже видел ее раньше? Это не был вопрос. Мальчик кивнул. Я видел ее во сне. Девочка протянула руку, и мальчик, не говоря ни слова, вырвал у себя с головы волос. Девочка подожгла его, бросила в миску. На этот раз она еще дольше разглядывала воду, прежде чем поднять глаза. «За тобой охотятся». «Кто? Нечисти? Я убил одного из них сегодня». «Они не поэтому охотятся за тобой. Это из-за тебя они появились здесь. Из-за тебя они пришли в эту страну. Они явились сюда за тобой». «О чем ты говоришь? У тебя есть что-то такое, что им нужно. Что-то, чего хочет их хозяин. Если бы не эта девочка...» они бы уже сегодня нашли тебя. Сегодня ты должен был встретиться с великаном, но появление девочки нарушило ход событий. «Как нарушило? Меня должны были убить? Нет. Ты должен был стать одним из них». Мальчик рассмеялся. «Я? Одним из нечистей? Да ты рехнулась!» Он хотел встать, но девочка сказала. «Великан предложил бы тебе власть» огромную власть, чтобы защитить твоих друзей и наказать всех твоих врагов. Он посулил бы тебе ответы на все вопросы, которые терзают тебя. Ты не смог бы устоять». Мальчик снова сел. «И что теперь будет?» «Пока не ясно. Девочка — это ключ. С ее помощью ты поймешь свое предназначение. Но ты и так это знаешь. Твой сон рассказал тебе об этом». Когда мальчик снова заговорил, его голос прозвучал до странности тихо. «А последняя часть моего сна, она тоже сбудется?» Девочка кивнула. «Да, эта девочка откроет тебе, кто ты такой, а потом умрет».